Глава девятнадцатая «Нет, нет и нет!» — наставница выставила вперед руку и крутанула кистью. Воздух над ней заклубился, побелел и превратился в небольшой фантом. «Вот так? Теперь повтори!» Я вздохнула от безысходности и повторила заклинание, наверное, уже в десятый раз. «Да что с тобой такое?» — Верховная хлопнула себя руками по бокам. Я устала, честно призналась я, и сползла по стеночке на пол. Очень-очень. Голова пухнет от обилия информации. Знаю, что жаловаться плохо, особенно после того, как ты взяла меня в ученицы. Но я жутко хочу отдохнуть. Леди Арилия поджала пухлые губы, свысока посмотрела на меня, а потом вздохнула и опустилась в кресло. Через мгновение передо мной появился высокий стакан с калаканом, присыпанным шоколадной крошкой. Выпей пока и послушай меня. Отдых у тебя будет, если, конечно, можно его так назвать. Через пять дней назначен бал в Королевском дворце. Я приглашена, ты тоже. Я оторвалась от напитка с божественным вкусом. А меня-то за какие заслуги? Это уже моя прихоть, улыбнулась женщина. Не думаю, что наш правитель откажет мне в этой блаже. Я безумно благодарна, аккуратно подбирая слова, произнесла я. С этой взрывоопасной ведьмой надо быть начеку Но я танцевать не умею. Не знаю там никого. Могу только тебя своим поведением опозорить. Глупости это все. Верховная привычным жестом отмахнулась. Уже все решила. Сегодня мы подберем и закажем тебе платье. Вечернее занятие заменим на обучение танцам. Этикет ты поверхностно, да уже выучила. Представлю троюродной племянницы из дальней дали, и вопросов ни у кого не останется. Так что допивай колокан и поднимайся. Скоро опять в тебя иголками тыкать будут. Я отчаянно застонала, а ведьма рассмеялась. Я ей все уши прожужжала после первой примерки у модисток. А сколько красных точек от игол на руках и ногах насчитала. Ух! А король знает, что ты ведьма. Да еще и верховная, спросила я и только потом прикусила язык, после того, как поймала недовольный взгляд леди Арилии. О некоторых вещах мужчинам знать необязательно, Эвилай. Допила? Пойдем. Я вздохнула и поднялась с пола, наконец понимая, что столица — это такая огромная мышеловка, и если тебя уже в ней захлопнуло, выхода нет. Вскоре пришли белошвейки из модного дома мадам Раун. В этот раз иглы не касались моей кожи, что было новым опытом в общении с модистками. Платье опять выбирала не я, Но это даже радовало. Все же леди Арилии виднее, какая нынче мода, что приветствуют, а что порицают. Но если я надеялась, что на этом мучение на сегодня закончится, то сильно ошибалась. Учитель по танцам пришел не к вечеру, а в обед. Высокий, рыжеволосый мужчина с тонкой бородкой. Он представился Уильямом и практически с порога принялся рассказывать о своих достоинствах наградах, учениках и их достижениях. Была я благодарна леди Арилии только в том, что она не оставила меня с ним наедине, а решила поприсутствовать на первом уроке. «Я так понимаю, вы до этого танцами не интересовались?» с нотками брезгливости протянул он, когда я вышла в центр зала, придерживая тяжелую юбку темно-малинового платья. «Ну почему же, пожалуй, я плечами?» «Хороводы вокруг костров водить — это всегда пожалуйста!» Преподаватель вздрогнул так, будто бы я ему в душу плюнула, а верховная расхохоталась. «Нам нужно обучиться трем основным танцам, мастер. Этого будет достаточно!» Он так тяжело вздохнул, что мне даже сделалось не по себе. И не зря. «Ух, если бы я только знала, что со мной будет к концу нашего занятия!» Но тогда я еще не представляла, и как послушная ученица принялась выполнять все требования. Занятия закончились глубоко за полночь. Я еле добрела до комнат, толкнула дверь и упала прямо на пол. Зарылась пальцами в длинный вор с ковра и с тихим стоном удовлетворения скинула с ног туфли на каблуках. Стопы пульсировали от усталости и боли. Спина болела от вечного прогиба. А я уже жалела, что променяла занятие магией на вот это. Все же получить под дых чарами за неправильно произнесенное заклинание не так больно, как пытка каблуками. Звук шагов заставил поднять голову. «Руна?» Рысь тихо рыкнула в знак приветствия, опустилась мягким животом мне на ноги и замурчала, утихомиривая боль. «Спасибо», — выдухнула я, вновь опуская голову. Полежала так с минуту и вновь заговорила. «Прости, что не приняла тебя своим фамильяром. По словам Арилии, в тебе еще живет частичка моей души, и, возможно, когда-нибудь мы изобретем способ повторной связки. Вот только захочешь ли ты этого сама? Руна на мгновение перестала вибрировать, пошевелилась, ткнулась лбом мне в ногу, а потом вернулась на место и вновь замурчала, в несколько раз громче. Посчитав это ответом, я расслабилась и, кажется, уснула потому что, когда я вновь открыла глаза, за окном уже светлело, рысь бессовестно дрыхла на моих затекших ногах, а я сильно замерзла. Вскочив с пола, пошатнулась и поспешила в купальню. Горячая вода должна привести меня в чувство и согреть. А потом уже буду вспоминать, что именно я должна была к сегодняшнему дню сделать. И, конечно же, не сделала. Дни потекли ленивой патокой, Занятия магией чередовались с занятиями по танцам. Я понятия не имела, как можно обучиться правильно двигаться за пять дней, но старалась изо всех сил. Падала, подворачивая ноги, заслуживала язвительные, ядовитые комментарии преподавателя, но упорно продолжала обучаться. Понятия не имею, кому и что я хотела доказать. Возможно, самой себе. А может быть и мужчине? который, скорее всего, тоже будет на балу. Потом я отмахивалась от этих мыслей и вновь ныряла в изучение чар. С каждым днем я становилась все более правильной ведьмой и все дальше отдалялась от того, кто смог каким-то образом тронуть мое сердце. Глупые мысли вытеснялись формулами и описаниями, спасали. День, ради которого меня мучили, наступил как-то слишком неожиданно. Вот раз... Только глаза открываешь, а вокруг тебя уже служанки. Говорят что-то о платье, украшениях, что подготовили ванну, а хозяйка приказала превратить меня в фею без магии. Насколько я знала, все слуги считали леди Арилию магиссой. Что было весьма удобно. Интересно только, как за столько лет она ни разу не прокололась? Как на нее не вышел ни один ловчий? Хотя что там, на то она и верховная. Подготовка к балу оказалась нудной и скучной. Вначале я пыталась оградить свое личное пространство и никого не пускала в купальню. Потом плюнула на стеснительность и постаралась убедить себя в том, что у ведьм нет такого чувства. Удалось далеко не с первого раза, но все же оборону я сдала. Даже успела подремать в ванной, пока девушки натирали кожу маслами и расчесывали влажные волосы. Платье, выбранное наставницей оказалась кроваво-красного цвета с пышной юбкой и открытой спиной. Упаковывали меня в него в четыре руки, да так сильно затянули корсет, что я уже подумывала позвать на помощь руну. А к вечеру леди Арилия в темно-лиловом платье встретила меня в холле, порадовалась, что я приняла рубиновое колье от нее в дар и открыла портал. Вот, наверное, на этом моменте Что-то пошло не так, потому что я отступила назад. «А может, я все же не пойду?» «Это еще почему?» — Верховная удивленно обернулась. «Выглядишь ты хорошо, даже отлично. Танцевать куда бедно научилась. И все же это не последний королевский бал. Я всегда получаю приглашение на них». Она так выразительно на меня посмотрела, что и слов не нужно было. Я обязана присутствовать на праздниках вместе с ней. Я чувствую себя неловко в этом платье. Это ведь не ведьмовская жизнь. Леди Арилия вздохнула. Иви, к сожалению, ведьмам больше не пристало прятаться в лесах и на болотах. Их там слишком быстро находят и уничтожают. Да и скрываясь, ты подтверждаешь, что в чем-то замешано. Чем ближе к сердцу королевства, тем проще. Уж поверь мне. А теперь выпрями спину и пойдем. Опаздывать тоже нехорошо. Она первая скрылась в портале, а я еще несколько мгновений стояла на месте, не зная, как поступить. Хотелось сорваться с места и сбежать, но и быть неблагодарной нельзя. Подхватив юбку, шагнула следом за Верховной. Лوفчих бояться на бал не ходить. Портал вывел Светлый круглый холл. С одной стороны возвышалась большая двустворчатая дверь, с другой темнел ход коридора. Ведьма ждала меня, прислонившись спиной к высокому подоконнику, и, увидев, улыбнулась. Рада, что ты приняла верное решение. Пойдем». Она прошла к двери, та сама распахнулась, а с той стороны раздался громкий, хорошо поставленный голос. Леди Арилия хинар, магиса и придворная чародейка. Леди Вилай Фран, троюродная племянница по отцу, леди Тхинар. Ярко, всё сверкает, музыка приглушена, а взгляды собравшихся направлены на нас. Очень неловко и неприятно от этого, но я держусь из последних сил, улыбаюсь. Жду, когда внимание к новому человеку при дворе поутихнет. Музыка вновь становится громче, пары кружат в центре огромного светлого зала. За окнами клубится ночная тьма, украшенная блёстками звёзд. «Рад видеть вас тут, леди хинар Рядом появляется мужчина, в тёмно-зелёном камзоле, перехватывает ручку верховной, целует. «Представите меня вашей родственнице?» «Конечно. Это Маркиз Наиль, один из главных советников Его Величества. А это моя троюродная племянница Ивилай. Мужчина со светло-русыми волосами целует и мою руку, медленно так позволяя себя рассмотреть за это время. А смотреть есть на что. Маркиз весьма хорош собой. Выше меня на пол головы, отлично сложен». Харизматичен и явно умеет этим пользоваться. Вы прекрасно выглядите, леди. Рад, что этот праздник наградил нас вами. В его синих глазах я улавливаю странный блеск. Но длится этот момент недолго. Вновь поцеловав нам руки, мужчина уходит, а его место занимает пожилая пара. А потом еще одна и еще... Леди Арилию приветствовали чуть ли не всем двором. Все прозвучавшие имена слились для меня в единый звук. Я абсолютно никого не запомнила, но и не сильно переживала из-за этого. «Его Величество, король Пианры, Валет Инсион Мартом!» Двери распахнулись, и в зал прошел высокий темноволосый мужчина. Виски выбриты по последней моде, тяжелый плащ тянется за ним по пятам, а свита окружает настолько плотно, что не протолкнуться. Он обвел взглядом собравшихся, дождался, пока вся поклонница, и только после этого прошел к высокому трону в конце залы. Музыка вновь зазвучала, пары закружили в центре. А я как-то неожиданно осталась одна. Леди Арилия разговаривала с каким-то мужчиной, они отошли в сторону. Чувствуя, как от неловкости начинают холодеть руки, я поспешила к столу с напитками, выбрала бокал с соком и отошла к окну. И только опершись на подоконник, почувствовала себя хоть немного в безопасности. Всё же подобные мероприятия явно не для меня. По крайней мере, пока что. Все тут как рыбы в воде, одна я, на берег выкинутая. Попивая сок, наблюдала за тем, как кружатся в танце пары, как девушки соблазнительно прогибаются, подчиняются, а партнеры умело ведут их по залу. А потом... Потом я цепляюсь взглядом за одну пару. Первое мгновение я не поняла, что именно меня привлекло. То ли изящная женская фигура, затянутая в ярко-желтый шелка, то ли массивная мужская, одетая во все черное. Они сливались с другими парами — но в то же время сильно от них отличались. Музыка затихла, мужчина выпустил из объятий девушку, поцеловал ей руку в длинной светлой перчатке и повернулся. Меня словно молнией прошибло Ловчий, Себастьян и сестра Фобоса. Глава ордена всего на мгновение встретился со мной взглядом, удивленно вскинул брови, а потом отвернулся. Я выдохнула, тоже отвела взгляд, допила сок. «Леди Фран, а что это вы скучаете в одиночестве?» Рядом нарисовался мужчина со светло-русыми волосами. «Где-то я его уже видела. Где же?» Перед глазами пролетел целый ряд лиц, пока я вспомнила мужчину, который первым поприветствовал нас с Верховной. «Рада вас снова видеть, лорд Наиль!» Аккуратно подбирая слова, отозвалась я. «Привыкаю, наслаждаюсь атмосферой и королевским двором. Это все для меня в новинку». «О, понимаю!» — воскликнул мужчина, жестом подзывая к себе лакея. забрался его под носа два бокала, один протянул мне. Я с сожалением покосилась на опустевший кубок с соком. Маркиз предлагал мне игристое вино. «Пришлось принять бокал, чтобы мужчина не посчитал мой отказ оскорблением». «К вам сейчас тоже многие присматриваются», — поделился мыслями лорд Наиль. «Это ведь надо! Такая красавица! И без сопровождения на балу! Уверен, после сегодняшнего вечера вас засыпят предложениями и приглашениями!» Я настолько хорошо себе это представила, что вздрогнула. Белое вино недовольно зашипело, ударилось волной о прозрачный хрустальный бортик, а мужчина отсалютовал мне, и, улыбаясь, сделал первый глоток. «За вас, леди Фран!» Понятия не имела, что нужно делать в такой момент. Может, тоже пить? А может, поблагодарить? Видимо, я никогда не выучу правила двора. Но мужчина и виду не подал, что я сделала что-то не так. Только улыбнулся и, когда заиграла музыка, предложил руку. «Не хотите ли потанцевать, леди Фран?» А то так весь вечер простоите у окна. «С удовольствием!» Я оставила бокал на подоконнике и вложила руку в мужскую ладонь. Он прав, не стоит так отчетливо привлекать к себе внимание. Да и танец этот я все же выучила вместе с садистом, которого пригласила верховная ведьма. Маркис улыбнулся, благодаря за согласие, и аккуратно, будто хрупкую статуэтку, повел меня к центру зала. Музыка уже гремела вовсю, грозной мелодией лилась по залу, пары делали первые шаги. Мужские руки холодным кольцом легли на талию, притянули к телу, закружили. Честно говоря, в первое мгновение я мечтала только не споткнуться, не наступить на подол или ногу мужчины. Даже музыку практически не слушала, полностью доверяясь партнеру. «Что же вы так напряжены, леди Фран?» — хмыкнул он мне на ухо, обдав теплым дыханием. «Неужели это и вправду ваш первый танец?» «Я жила в отдаленном поместье». С легкой улыбкой отозвалась я, придерживаясь придуманной и согласованной с Верховной Ведьмой легенды. «У нас не устраивали балы. Даже учителя танцев были редкостью. Поэтому я сейчас ужасно нервничаю». «О, не переживайте, дорогая», — покровительно улыбнулся мужчина. «Вы отлично двигаетесь. Благодарю. Вижу, вы знаете этот танец». «Да, я знала этот танец. Тренировать его с преподавателем было довольно непросто, потому что, начиная после первого круга, пары менялись партнерами. Девушки на следующий круг переходили другому партнеру. Это было что-то вроде игры. Ох, как мы намучились с фантомами, созданными Верховной Ведьмой специально для тренировок!» «Право», — скомандовал Маркиз. Я свернула, кажется, в нужную сторону. «Вот, точно направо!» Да только разминулась с одной девушкой и столкнулась с другой, которая тоже, придерживая юбку, шагнула ко второму партнеру. Мужчина проигнорировал ее, приобнял меня за талию и, не замедляя шаг, направился за остальными танцующими. «Тебе же сказали направо, ведьма!» Прошептали сверху, до да уже со знакомым голосом, а не налево. Сердце подпрыгнуло, ударилось и ухнуло вниз. Я подняла взгляд и отчаянно застонала. Никогда бы не подумала, что моя проблема вот так нос к носу столкнет меня с Ловчим. Неправильная ведьма, неправильная! От Ловчих бежать надо, а не в объятии к ним бросаться! «Я вижу, что ты не очень-то и рада меня видеть», — «Вилайфран», — хмыкнул Себастьян, встречаясь со мной взглядом. А потом резко прижал к себе, выбивая из легких воздух, и ускорил темп нашего танца.